Дверь восемнадцатая. Вход. Теперь понятно, как они готовятся к прохождению, подумал Олег. Снова какая-то временная аномалия. И ведь они, наверное, успели проанализировать каждого человека, при этом не дали мне лент, потому что знают, что они у меня есть. Да и сплит действует не хуже, и даже учли мою проблему с едой и водой. Хорошо, что я пошёл одним из последних, а то пришлось бы ждать целый час. Светлов снова ощутил рывок перехода. Как он и предполагал, мир на момент нахождения в пространстве остановился. Интерфейс снова зажёгся. В углу мерцало 0,17. Олег активировал классовую способность, а после отпрыгнул, потому что сзади появился крюк. А, паря, мне бы такие аналитические ресурсы, как у него, сказал Миха, указывая на дымку. Меня, оказывается, разобрали по всем винтикам. Сказали даже то, о чем я только догадывался. А мне почти ничего не говорили. Только предупредили, чтобы я вперед не лез и пытался выжить. Признался Светлов. «У тебя с жизнями проблемы, что ли?» — удивился Крюк. «По локациям совсем не ходишь? Да у меня и моих парней эта шкала на максимуме. А у тебя теперь максимальное количество, в пять раз больше». «Да я все время в какой-то жопе оказываюсь», — проговорил отсекатель. На его плечи выползла гравицапа. Покоял давно в нескольких обычных локациях был. Да и не найти сейчас нормальных. Везде всё занято. Город у нас большой, людей много. Все хотят прокачаться. Э, ты правильно заметил. Представь, какими бы мы стали монстрами, если бы население Питера было раз в 10 меньше, а ведь в других городах как раз такая ситуация. Можно было бы получить сотни достижений. А это нас ещё бы усилило. Размечтался, миха. Я только один раз получал достижение, сказал Олег. Попадал в топ 1000 и всё. Ты серьёзно? Они ж просто зарабатываются. Выдаёшь единовременный урон своим мороженым в две единицы, получишь пять очков характеристик. И если 10 единиц, дадут 10. Даже интересно, сколько получишь, если 1.500 сможешь выдать. Мне почему-то кажется, что моя новая рука способна на это, закончил Крюк. Его древесная ладонь вытянулась Края засверкали тонкой заточкой. «Помнишь, я говорил про скрижаль, которая убрала действия планетарных артефактов?» — спросил отсекатель, слегка поджав губы. «И получение достижения убрала?» — догадался Миха. «Да. Так что я без них обхожусь. Слушай, а много у тебя вообще характеристик? Сколько ты получил и распределил за всё время?» «Вань, я к тебе хорошо отношусь!» — замялся крюк. Ну, на такие вопросы отвечать не буду. Так что, паря, извиняй. Знаю только, что чем меньше у тебя разных распределяемых параметров, тем лучше. И если спросишь, откуда я это знаю, то тоже не отвечу. А хотя бы количество параметров, ухватился Олег. Он вспомнил, что у сына Хмурова их больше 30. Отсекатель увидел задумчивый взгляд Михи, поэтому решил поделиться первым. У меня восемь. Ох, ёп. Прям восемь? Всего лишь? У нас же вначале было 11 или около того. Пальцы крюка вытянулись, образуя знак 14. Так что радуйся. А вот и Арсений явился. Тёмная пелена развеялась. На её месте стояло десяток человек. Светлов заметил их отдохнувшие лица. А Русутков, наверное, проспали. Вон какие все довольные и уверенные, кроме Хмурова. Он, как обычно, невозмутим. Один из адептов Ордена активировал способность, усиливающую голос. Рейд-лидер проговорил: "Общая команда, встать по квадратам. Нулевые ко мне". Он указал рукой в 5 м от себя. Олег увидел, как в интерфейсе зажёгся символ 0,17. Светлов встал в указанную точку. К нему присоединилось ещё 18 человек. Среди этих людей знакомым оказался только электрик. с которым он проходил локацию перед смертью Гаммеля. Остальные бойцы потянулись в разные стороны. Для построения понадобилось несколько минут. Отсекатель насчитал тридцать одну разношерстную группу. «Армейским строем и не пахнет», — подумал Олег. «Хорошо», — сказал защитник. «Вы все поделены на отряды. У каждого квадры своя цель и свои задачи. Вы переходите в непосредственное подчинение командиру группы». Теперь главное, он улыбнулся. Сейчас я открою вам секрет, о котором ещё никто не знает. Рэд Лидер выдержал театральную паузу. У каждой локации есть свои пороги силы. Во время процедура нашего восприятия уровни локации было изменено. Мы отправляемся в логово, которое перевалило за 250-й уровень. Он махнул рукой в сторону разрушенного дома. Здание находилось в паре сотен метров «Мы видим пятикратное значение!» «То есть, по факту, мы идем в локацию меньше шестидесятого уровня?» — раздался чей-то тонкий голосок. «По факту, да. Но наши характеристики не соответствуют нашему уровню. Когда мы достигнем пятидесятого, тогда сможем спокойно идти в одиночку в подобные места. Но не сейчас. Сейчас нас больше трех тысяч. И не думайте, что это будет легкой прогулкой. Мы будем умирать раз за разом». День за днём, постоянно мы будем умирать, возрождаться и снова идти в бой. Но там защитник снова указал рукой в сторону вампирского логова. Нас будут ждать лоты достижения, которые мы ещё не видели. В этом поселении ещё не было команды, которая зачистила бы локацию столь высокого уровня. Мы будем первыми. Он скинул кулак над головой. Анархисты и адепты ордена промолчали. А вот воссалы защитника застучали системными перчатками о террасы. Ведь они действительно его любят. Озарил Олега. Он как глаза олучатся, когда смотрит на своего Сюзерена. Звук нарастал. К людям с изображением Лернейской гидры сперва присоединились анархисты, а затем и орденцы. Послышался рёв тысяч глоток. Гравица позяёрзла, её шерсть вздыбилась, а когти вонзились в плечо. Что-то тут не чисто, понял Светлов, оглядываясь во все стороны. В голове раздался голос защитника: "Никому не мешать и не двигаться! Собьёте каст!" Бойцы исступлённо орали. Они уже не походили на людей. Участники рейда колотили себя по груди. В покрасневших лицах не было ничего человеческого. Восалы, лишённые воздуха, начали падать. А Олег замер, с подозрением наблюдая за Арсением. Тело Леонова засияло, а после выплеснуло во все стороны обжигающие лучи. «Получено благословение, усиление. Все ваши параметры увеличены на девять процентом сроком на шесть дней». «Ну ни хера же себе!» — удивился Светлов. «Даже ментальная защита выросла». В мысли внедрились слова. «Ноль семнадцать! Перчаткой максимальный урон и льдом по мне!» Олег, недолго думая, обнулил очки маны и оставил по единицу в пране и здоровье. Защитник стоял близко, так что промазать было невозможно. Сплит выпустил морозный заряд. На рейд-лидера с нескольких сторон полелись ещё удары. Арсений будто поглощал весь урон. Светлов увидел, как семь групп падают на землю, с их тел исчезали доспехи. Через 5 секунд погибшие бойцы начали возрождаться. Леонов снова засмеялся, а после исчез во вспышке взрыва. «Вы защищены от внушений сроком на четырнадцать суток». «Рейд! Уничтожить восставших!» — приказал появившийся Арсений. Он каким-то умением растворил свой труп. «Экономить системные предметы!» Пришедшие в себя бойцы неуверенно поднимались и материализовывали топоры. Олег достался паратом и ринулся к валяющимся монстрам. меч с лёгкостью отрубал конечности. Через 15 секунд шкала праны набрала нужное значение. Светлов активировал боевой транс. Лезвие заскользило, не встречая никакого сопротивления. Руки, головы, ноги всё разлеталось в разные стороны. Через минуту Олег обратил внимание, что находится в центре образовавшегося круга. Никто не подходил к обезумевшему отсекателю. В оставших трёх группах, которыми и занимался Светлов, больше не осталось. Где-то рядом слышались планомерные звуки множества топоров, но и они быстро стихли. «Ну, ты парь выдал!» — из толпы донёсся голос Крюка. «Прям берсерк! Уважаю!» «Это двадцать четвертый уровень!» — дополнил Лысый. «Рейд! Встать по квадратам!» — в очередной раз раздались слова защитника. Люди потянулись к своим группам. На их лицах отображалось целое гармоние чувств: от непонимания, что происходит, до раздражения, что их использовали. Со стороны было видно, насколько Арсению было плевать на чужие эмоции. "В очень скором будущем нам предстоит столкнуться с вампирами", напомнил Леонов. "У этих мобов слабая для их уровня атака и защита. Их главное оружие внушение. Теперь вы защищены." «Восполняйте бары! Через пять минут мы одолеем первую клыкастую тварь!» Рейд неспешно выдвинулся к локации. Вскоре все остановились. Олег посмотрел на обрушившуюся крышу, с которой во время инициализации прыгала девочка с хвостиками. «Ноль семнадцать! Твой выход!» — сказал Рейд-лидер. Светлов шел осторожно. В любую секунду из локации мог выпрыгнуть монстр. Из портала сперва показалась когтистая лапа, а после вынынуло всё тело. "Личный враг, ты снова явился в наше владение", прошепело существо. Рядом с Олегом пронеслись сотни огненных сгустков. Снаряды прожигали плоть вампира. Моб завязал и попытался сбежать в портал, но не успел. Его тушка грохнулась на землю. Отсекатель подошёл в плотную карке. Всё было тихо. Он помнил наставления защитника: нельзя было собирать с монстров трофеи. Да и оставалось неизвестным, можно ли было получать лут в реальном мире. "Возвращайся!" скомандовал защитник. Олег, пятись спиной вперёд, отошёл на десяток метров и присоединился к рейду. "А теперь нам предстоит самое интересное!" крикнул Арсений. "Нам нужно всем одновременно войти в этот портал." Он материализовал около десятка толстых мотков с верёвками. Держитесь за общую нить. Мы все будем связаны, и ни в коем случае не перерубайте её, а то получится, что большая часть рейда останется снаружи. Светлов запомнил несколько человек из своей нулевой группы. Как раз эти люди разошлись в разные стороны и начали устанавливать на земле приспособления на трёхногах. На их вершинах появились переливающиеся энергетические кристаллы. Это ещё немного усилит наш рейд, пояснил защитник. Арсений взял за конец и передал верёвку людям, те в свою очередь следующим. Общей длины, естественно, не хватило. Тросы связывались. На всю процедуру ушло около 20 минут. Бойцы длинной змеёй стояли у портала, Олег находился неподалёку от защитника. Леонов произнёс: "Друзья, запомните этот знаменательный день. Сегодня люди с планеты Земля покажут, что мы сможем одолеть любого моба. Я вхожу на счёт три. 1 2 3. Рейд-лидер занёс ногу и остановился. Сразу же произошло несколько событий. Несколько анархистов материализовали ножи и в разных частях цепочки перерубили верёвки. Из треног вырвались электрические разряды и парализовали этих людей. На диверсантов швырнули склизкие сферы. Это преобразившееся, сказал защитник. Они будут возрождаться на этом же месте. Размоплатить всех! Раздались выстрелы, послышались звуки пронзаемой плоти. Это мой брат! Что вы делаете? крикнул один из вассалов Харрисона. Твоего брата больше нет, жёстко ответил Арсений. Ты исключаешься из рейда. У тебя есть 1 минута, чтобы оказаться от меня в 1 километре. «Сейчас я назову двадцать одно имя. Вам также следует покинуть рейд и отдалиться на названное расстояние. В противном случае вы будете развоплощены. Клянусь!» Олег мысленно зааплодировал. «А ведь не зря про него так лестно отзывались. Силен, умен, думает наперед. И ведь постоянно устраивает какие-то глупые представления с высокопарной речью. А люди на это ведутся. Да и я тоже». Он по-новому посмотрел на рейд-лидера. Для него весь наш мир стал компьютерной игрой. Приход системы дал ему шанс стать сильнее, и он этим шансом пользуется на полную. Вожаю. Светлов не понял, по каким критериям назывались имена. Рейд покинуло 4 человека-крюка и 18 анархистов. Количество адептов ордена и вассалов защитника осталось без изменений. Все названные бойцы без пререканий отказались от дальнейшего прохождения. Они самоустранились, убивая себя. Серебряное сияние, которым окутался Арсений, говорило, что Леонов настроен всерьёз. Когда вместо преобразившихся появились инкрустационные камни, рейд-лидер сказал: "Теперь можно начинать". Он вытащил небольшой моток ниток. Отсекатель сразу же определил, что это системный предмет. Олег взялся за тонкую леску. Светлов смог прочитать свойства, которые гласили, что нить бесконечна и неразрушима. Он видел, что несколько человек пробуют разорвать её руками, а после и разрубить ножами. Ни у кого, естественно, ничего не вышло. Снова потянулись утомительные минуты. Рейд-лидер куда-то ушёл, а его место занял знакомый боец из ордена. Издалека Арсений крикнул: "Начали!" Человек, стоящий впереди Олега, сделал шаг. Вампирское логово. Активированная локация. Уровень 280. Внимание. Вы вышли группой. Главный электрик. Класс тактик-импровизатор. Дополнительные награды не предусмотрено. Начать прохождение локации. Да нет. Светлов выбрал первый пункт и сразу же оказался на вершине высокой горы. Ровная площадка с лёгкостью смогла вместить три с половиной тысячи человек. Под ногами простиралась обожженная долина. Вместо травы — обгоревшая земля. Олег стукнул носком о поверхность. Вокруг ног образовалась пепельная взвесь. Неподалеку виднялась река с черной водой. Над ней клубилась зеленая марева. В метре от обрывистого побережья вспыхивали огненные гейзеры. По темному небу проносились молнии. Электрические разряды то и дело били в разные точки локации. Вы в группе с тактиком-импровизатором. Все ваши основные характеристики повышены на 10% до первой смерти или до выхода из локации. Теперь понятно, почему нас повёл именно электрик, а не арсений, подумал Светлов. А следом перед глазами вспыхнуло красное сообщение. Внимание. На вас печать личного врага. Вы не можете покинуть локацию. Ваша смерть перенесёт вас в случайное место. Для выхода из локации уничтожьте патриарха и заберите с его тела скиржаль. Внимание. Ваш уровень ниже допустимого. Каждые сутки в пределах лугова вы будете получать дополнительную возможность на возрождение. Набор опыта увеличен. На территории локации вы получаете пассивное умение Скрытность. Ваши союзники и враги не смогут определить ваше местоположение. Значок 0,17 в интерфейсе сейчас. Олег заметил, как к рыд-лидеру подошёл Бор и что-то уверенно и быстро зашептал на ухо. Арсений кивал, а затем громко проговорил: "Разбиваем лагерь здесь. Здесь нам совершенно ничего не угрожает. Если умрёте, попадёте сюда. В настоящий мир ни в коем случае не выходим. Через 2 недели я открою портал, который впустит новых членов в нашу группу." И тогда сможем пополнить провизию. Разрешенное время нахождения в лагере — 20 часов в сутки. Количество мобов в локации — 27203. Оно может изменяться. Мобов много, но будут попадаться и слабые представители. Количество вампиров — 317. У них у всех разные уровни, но все они будут сильны. Общая площадь — 150 тысяч квадратных километров. Так мы же на дорогу будем тратить пару дней. Раздался чей-то недовольный голос. "Да, именно поэтому я не рекомендую дохнуть. Локация поделена на четыре сегмента", продолжил защитник. "Логово, снежная пустошь, пепельный мир и лес. Пепельный мир вы можете наблюдать сейчас". Он обвёл рукой пространство. "Здесь не так много мобов, основная их часть находится в лесу. Логово представляет собой замок. В нём и будут находиться вампиры". «Зачистка локации будет засчитана, если мы уничтожим этих клыкастых тварей. Остальные мобы нужны только для нашей прокачки. Территория локации после прихода личного врага поменялась. Она сильно увеличилась. Наша основная задача — развить характеристики и навыки, собрать трофей и получить опыт. Но главное — освободить пленников. Здесь больше пяти тысяч женщин. Для освобождения достаточно их убить. Всем все понятно». Приступайте к обустройству